вулканическая кровь если вы являетесь поклонником или просто смотрели франшизу звездный путь, то вы знаете что наряду с заостренными ушами спок славился зеленой кровью. Если вы не в курсе о чем я говорю, он принадлежал к вымышленной расе гуманоидов вулканцев. Их родиной была сухая, пустынная планета, поэтому в их крови вместо гемоглобина имелось соединение на основе меди, благодаря чему окисленная кровь обладала зеленым цветом. Как бы невероятно не звучала идея о зеленой крови, это один из многих странных, но правдивых научных фактов, которые Джин Роденбери, Создатель «Звездного пути» использовал в своих работах. В том случае, если вы используете суматриптон, вы рискуете приобрести зеленый цвет крови. Суматриптон чаще всего применяется при мигрени. Если не вдаваться в подробности, препарат действует путем блокирования определенных рецепторов. Для большинства людей – Побочные эффекты незначительны. Но так как суматриптон содержит серу, переизбыток этого вещества может привести к забавным явлениям в крови. Например, вызвать сульфгемоглобонимию, что в переводе означает «зеленая кровь». Сульфгемоглобонимия возникает в том случае, когда атомы серы, соединяются с молекулами гемоглобина. Затем ионы сульфида соединяются с ионами железа, снижая способность крови переносить кислород, в результате чего кровь приобретает зеленый цвет и, возможно, приводит к опасным для жизни последствиям. В большинстве известных случаев состояние пациентов улучшалось и кровь приходила в норму. Но однажды в Канаде произошел довольно интересный случай. Мужчина средних лет уснул в положении стоя на коленях, что вызвало синдром отсека или недостаточный приток крови к ногам ниже колен. Взяв кровь на анализ, врач испытал потрясение. Она оказалась зеленого цвета. Позже выяснилось, что пациент страдал от сульфогемоглабонемии, вызванной передозировкой суматриптана Вот так день этого бедняги начался с мигрени, а закончился зеленой кровью и операцией на ногах.